Глава 11. Несколько печати появились на том же месте, где находился Максим, и стянули его руки и ноги, притягивая к земле. Он начал рычать, пытаясь вырваться, но все было напрасно. А от над его головой наливалась силой. Я понимал, что пара секунд, и все будет кончено. И тут я вспомнил, как Алексей недавно хвалился новыми артефактами, среди них было то, что нужно. Накопитель, точно! Это он и есть! Висит у него на поясе, цилиндрической формы, расписанной символами. «Кидай!» — крикнул я пешевшему Алексею, показывая на артефакт. Его не пришлось долго уговаривать. Через секунду активированный цилиндрический предмет упал под ноги Максиму. Еще секунда, и первая молния сорвалась из тучи, пытаясь добраться до своей жертвы. В последний момент она искривилась и втянулась в артефакт. Там же исчезли и остальные молнии, пытавшиеся добраться до Максима, а следом и огненный столб, похожий на тот, что еще недавно уничтожил его отца. Затем Максим перекатился на спину, свободно вздохнув. Связывающие путы исчезли в этом крохотном артефакте. «Это было очень страшно», — просипел Максим, переводя взгляд на меня, затем на остальных. «Но это еще не конец», — выдавил Алексей, показывая на артефакт, который начал накаляться. «Слишком много энергии, он сейчас рванет! Причем очень сильно!» Я похолодел, понимая, что это произойдет уже скоро. Цилиндрический предмет зашипел и начал искриться. «Пал Палыч, отправь его подальше в сторону леса!» — обратился я к оклавовому коту. Питомец мяукнул, затем схватил в пасть скрящийся накопитель, тут же исчезая. Вспышка на пару секунд ослепила всех вокруг. «Бум!» — раздалось позади меня и задрожала земля. Я услышал треск деревьев и, поймав испуганный взгляд Софьи и Алексея, обернулся. Ближайшей части леса не было. Она провалилась в огромную воронку, которая образовалась после взрыва. Странно, но не было никакой ударной волны, словно все схлопнулось вниз. «Как так? Твой кот умеет перемещаться?» — изумленно спросил у меня Алексей. «Я слышал об этом, но вижу такое впервые. Вот это сила!» Я лишь кивнул в ответ, испытывая волнение. Понятно, что Пал Палыч мог не выжить при таком взрыве, поэтому я сразу же включил магическое зрение и нащупал связь с питомцем. Увидел светло-зеленую призрачную нить, уходящую куда-то влево. Фух, вроде живой. А затем я увидел его выбегающим из-за угла здания совета». В последний момент сбросил эту хреновину и пришлось обходить стороной. Там яма просто огромная появилась, — ответил Пал Палыч. «Иди ко мне, ты красавчик!» «Справился!» Я погладил его по холке, и кот тут же заурчал. «Вот это у тебя питомец!» — воскликнул пришедший в себя Максим, затем взглянул на меня. «Спасибо тебе, Иван! Теперь я тебе жизнью обязан!» «Максим, я же обещал помочь! Слово дал!» — ответил я. «Теперь я дам слово!» — кивнул Максим и, оглядев собравшихся, ревкнул. «Чтобы все слышали! Отныне класс некрасовых и оставьевых союзники! Теперь будем помогать друг другу!» «Слова достойные лидера», — ответил я, и мы обменялись рукопожатиями. «Я оставлю с тобой своих людей». «Да брось, Иван, не обязательно», — ухмыльнулся Максим, взглянув в сторону напряженных, избившихся в кучку советников. «Я справлюсь». «Не будь самоуверенным», — ответил я ему. Не нравились мне взгляды половины из них, слишком враждебные. «Я уверен, что многие не хотят, чтобы ты стал главой клана. И не говори, что ты прямой наследник. Воткнут тебе межрёбер кинжал и скажут, что случайно упал на него». «Я соглашусь с Иваном», — подтвердила Софья, услышав наш разговор. «Это, кстати, начальник моей службы безопасности Софья», — представил я девушку Максиму. «Она очень неплохой ментал и умеет читать мысли других людей». «Не всех, конечно», — ответила Софья но пятеро из десяти точно убить вас готовы, пока мысленно». Максим побледнел, затем призадумался на минуту, посматривая в сторону членов Совета. «Да, пожалуй, вы правы», — пробормотал он. «Я пьянен победой и не замечаю явного. Есть там упыри, которые могут это сделать, да и своей охране я не особо доверяю. Иван, если оставишь своих людей на время», — он поднял указательный палец, — «буду очень признателен». Потом с меня причитается, как говорится, — Затем он махнул рукой. «Пошли тогда. Пора нам скрепить свой союз на бумаге». Пока мы подписывали все необходимые документы, маги создали небольшой магический кокон, в который заключили тело Зильбермана. Этот кокон левитировал. Я хмыкнул, вспоминая, как Лис прятал тела напавших на Катю в свои норы, но там он использовал зелье. Попрощавшись с Максимом, я оставил с ним пятерых элитников, на данный момент его личную охрану. Да, графу нужна поддержка, но и проверить я его должен был. Мало ли, что у него на уме. Хоть Софья и говорит, что парень не держит камня за пазухой и общается искренне, я решил перестраховаться. Нас больше ничто здесь не держало. Я нашел точку перехода по другую сторону огромной воронки от недавнего взрыва. Когда Алексей активировал артефакт и камни связи заискрились, я коснулся мерцающей золотистой горошины, крутящейся в воздухе. Мимо меня медленно пролетел гудящий энергетический коридор, затем нас выкинуло недалеко от поместья, почти на прежнем месте. «Хозяин, ты меня удивляешь!» — воскликнула Лея. «Ты просто офигенно прокладываешь маршруты! Как у тебя это получилось?» «Ты же мне сама передала ментальную карту, а внутренней энергии теперь мне хватает, чтобы проложить маршрут», — объяснил я. Я увидел автомобили, показавшиеся на дороге. Софья уже успела вызвать транспорт. Спустя несколько минут я уже вышел из транспорта и начал подниматься по ступеням фамильный дом Астафьевых. Встретил нас Захар, который тут же распорядился накрыть стол. А когда мы сытно поужинали, мне позвонил Азиз. Голос его был напряжен и дрожал. «Нам нужно срочно встретиться, Иван!» — ответил он. «Скоро выезжаю в город, встречаясь с представителем еврейской общины», — ответил я. «Если что-то срочное, можем увидеться до этой встречи». «Да, тут дело очень срочное», — мрачно ответил Азиз. «Встречу тебя перед въездом в Сочи». «Что-то произошло у Азиза?» — спросила Софья, когда араб подключился. «Пока непонятно, Софья», — ответил я, выходя из гостиной и накидывая пиджак. «После разговора будет понятно». Затем окликнул своего телохранителя. «Жора, собирайся». «Я уже выделила машину с охраной для сопровождения», — ответила Софья. «Это незачем. Меня уже сопровождают трое элитников, перевозят тело Зильбермана» резко сказал я. «На всякий случай, Иван», — ответила Софья. «Непонятно, что произошло, а так перестраховаться не помешает». Я тяжко вздохнул. Пал чилей и достаточно, да и энергострела на месте, но времени не было спорить. Я лишь кивнул, покидая дом, замечая внизу три автомобиля. Мы с Жориком заскочили во второй и тронулись в сторону выезда из поместья. Минут через двадцать, когда лесной массив сменился редкими кустарниками, и впереди показались жилые городские постройки, я увидел четыре машины у обочины. Рядом с одной стоял Азиз. Увидев нас, он махнул, и я приказал остановиться. Вышел вместе с Жориком и подошел к Арабу. Он был хмурым, озадаченным. — Привет, Иван! — ответил он. — Извини, что отвлек отдел, но ситуация ухудшается. Я заметил на его белой рубахе капли крови. «Тебе пришлось сражаться?» — спросил я. «Не без этого», — кисло улыбнулся Азис. «Наша сходка разделилась на два лагеря, но мы уничтожили половину врагов. Теперь оставшиеся попрятались по своим норам и ожидают помощи. И знаешь, от кого?» «Дай догадаюсь», — ухмыльнулся я. «От Зильбермана». «Откуда ты узнал?» — Азиз округлил глаза от удивления. «Думаю, что он не придет к ним на помощь», — ответил я. «У меня проверены источники. Ты не знаешь, на что способен этот хитрый ублюдок?» — процедил Азис и повернулся в сторону своих людей. «Это почти все, кто остался, а у этого еврея раз в десять больше людей. Они сметут нас!» «Ты не слушаешь меня, Азис, резко оборвал я раба. «Он уже никому и никогда не навредит. Еврейская община не сунется к вам!» «Ты что, хм!» Азис голову. Руки его дрожали. «Ты хочешь сказать, что он откажется от своих планов?» «Ты разговаривал уже с ним?» «Пойдем», — махнул я ему рукой и направился к дальнему автомобилю. Азиз постоял на месте, затем последовал за мной. К нему присоединились трое охранников. «Кстати, он и тебя заказал, Иван! Он играет в свою игру!» — крикнул он мне. «Я говорю, пошли кое-что покажу тебе!» — вновь позвал я Азиза. Мы с арабом подошли к багажному отделению автомобиля. «Откройте!» — приказал я магам, и один из них щелкнул замком. Багажник поднялся вверх. Азис уставился на мерцающий кокон, в котором в три погибели было свернуто тело Зильбермана. Это что, ха-ха? Ха ха ха! засмеялся в голос Азис. Да это же просто охренеть! Ты убил его? Эта падаль сдохла! Я же говорил, он больше никому не причинит вреда, Оскалился я. Везу его Гольдману, он теперь во главе еврейской общины, и он вряд ли даст команду нападать на вас, так что можешь расслабиться. «Я просто не верю!» — Азиз ходил возле багажника влево-вправо, затем снова заглянул внутрь. «Да это просто отрыв башки! Ты на дружище! Как ты смог его убить? Это же старый пораженный хитрец, он вряд ли бы дал себя в обиду!» «Пришлось пошуметь в одном Ставропольском клане, где он спрятался от меня», — засмеялся я. Азиз был под впечатлением, но я уже видел, насколько у него отлегло от сердца. Он выдохнул, наконец-таки и напоследок пригласил меня на торжество по случаю воссоединения общины. А что оно скоро произойдет, он не сомневался. После того, как мы с ним попрощались, я вернулся в салон автомобиля. Мы проехали через Сочи, на северную окраину города. Гольдман ожидал нас у небольшой рощицы. Мы свернули с дороги и проехали еще метров двадцать. «Гольдман нас встретил в неизменном черном костюме и шляпе, на этот раз на руках держа эту странную лысую кошку». Увидев Пал она зашипела и вцепилась когтями в плечо хозяина. Гольдман сморщился, обращаясь к одному из своих помощников. «Давид, сними с меня эту сволочь, а то костюм испортит». Я дождался, когда помощник заберет кошку у Гольдмана, затем мы встретились взглядом с без пяти минут главой еврейской общины». Думаешь, что мы неспроста встретились, Иван», — улыбнулся уголком губ еврей. «Все прошло без проблем?» «Да, он вас больше не побеспокоит», — ответил я и дал отмашку своим магам. Двое из них вытащили магические кокон с багажника и доставили к Гольдману. «Ну что же, вот и докукарекался ты, Абрам», — печально улыбнулся он скрюченному в три погибели телу Зильбермана. «А я тебя предупреждал». После того, как Гольдман дал команду своим людям, и те забрали тело общего врага, его пристально взглянул на меня. «А теперь можете выдохнуть, граф. Мы больше вас не потревожим. Никто из общины». Азис ожидал удара, но его, думаю, не будет, добавил я. «А зачем нам ссориться с соседями? Нас и так вполне все устраивает. Так ему и передайте», — улыбнулся Гольдман. «Уже сказал», — ответил я. На этом мы и разошлись. Когда вернулись в поместье, я, наконец, принял душ, ко мне в спальню постучались. «Войдите», — пригласил я. В комнату зашла Катя. Она передала мне телефон. «Твой не отвечает», — сказала сестра. «Так что Виссарион позвонил на мой. Он хочет переговорить с тобой». Видно, когда был в душе, глава рода Медведевых пытался связаться со мной. Я принял телефон из рук сестры. «Добрый вечер, Виссарион», — ответил я. «О чем хотел поговорить со мной?» «Я тут неподалеку», — ответил он. «Могу заехать. Есть одна новость, не очень приятная». Я встретил несколько машин Виссариона на входе. Когда он вышел, мы поздоровались. Я предложил пойти прогуляться в сад. Рядом со мной вышагивал Пал Палыч, Лея в камуфляторе убежала в заросли, сказав, что осмотрится немного. Видно, решила вновь потренироваться в приручении существ на кузнечиках или других насекомых. Глава клана Медведевых угрюмо молчал и никак не мог начать разговор. Он выглядел смущенным и озадаченным. Весрен, что что-то произошло неладное с Ястребом?» — решил я начать беседу. «С кем?» «Ах, да», — тут же выдохнул он, кивая. «Да, именно с ним. Устройство оказалось сложнее, чем я предполагал. Но мои светлые головы разобрались. Вот только понимаешь, в чем дело. Мы не можем восстановить его». «С чем возникли сложности?» — волнуясь, спросил я. «Мне нужно было получить его в ближайшее время и возвращаться в эпицентр. Времени оставалось не так уж и много». «Не хватает кислоты, которая может помочь при ремонте, да и в состав она входит как ингредиент», — печально ответил Медведев. «Но ее достать можно? Так ведь?» — поинтересовался я. «Нужная нам кислота содержится в плодах одного из растений». «В кислотке», — ответил Виссарион. «И это растение находится в сумеречной зоне», — продолжил я. «И «Именно так», — кивнул Медведев, затем растерянно посмотрел на меня. «Но если бы все было так просто...» «А что не так?» «А хрен его знает, что не так», — пожал плечами Виссарион. «Кислотку не могут найти мои лучшие искатели. Сумеречная зона изменилась, внутренние границы ее стерлись, а следом исчезли некоторые виды тварей и растений. Боюсь, что и кислотку постигла та же участь». «Если она росла в сумеречной зоне, значит, она там и продолжает расти», — сделал я логичный вывод. «Только поменяла место, но ее не нашли с помощью специальных артефактов», — пробурчал Виссарион. «И где она росла раньше?» «На болотах, но там ничего нет, кроме болотников». «А это кто еще? Новый вид монстров?» — спросил я. «Никогда о них не слышал ни от Леи, ни на лекциях Академии». «Да, появились новые твари, и они очень агрессивные», — объяснил Виссарион. «Все в сумеречной зоне хочет убивать», — ухмыльнулся я. — Это да, но болотники наиболее агрессивные и опасны тем, что у них отличный нюх. Они могут учуять тебя, когда ты еще не ступил на болото. — И как вы прошли? — С помощью энерготоннеля. Только это и спасло нас, — вздохнул Виссарион. — И ничего не нашли, — удивился я. — Ни единого куста, — кивнул Виссарион. — Я предполагаю, что эти твари сожрали всю кислотку. — Вот это я и выясню, — хмыкнул я в ответ. «Нужна помощь. Может, артефакт какой?» — предложил Виссарион. «Нет, пойду с Жориком», — ответил я. «У меня есть питомцы на крайний случай, и не нужно артефактов, у меня есть оружие». А затем успокоил Медведева. «Сегодня постараюсь передать вам кислотку. Сколько нужно?» «Да там 10 ягод хватит», — сказал Виссарион, затем помотал головой. «Подожди, ты хочешь сказать, что за такой короткий срок найдешь этот ингредиент?» «Посмотрим». Я не стал обещать ему, но все-таки надеялся, что найду эту ягоду быстро. Делия Виссарион дал координаты болот, а Лея и Пал Палыч ответили, что готовы к путешествию. Когда Медведев выехал из поместья, я спросил Лею. «А ты где была?» «Да я там, бегала в лес», — гордо призналась паучиха. «Охотилась. Поймала хоть кого» трех зайцев и одного кабанчика, так что удачно сходила, да еще потренировалась на приручении насекомых, у меня все лучше получается контролировать и несколько существ. — А я в тебе не сомневался, ты просто красотка, — ответил я. — А будешь еще больше умницы, если сделаешь так, чтобы ни я, ни Жорик какое-то время не пахали. — Ты к тому, чтобы болотники не учуяли? — Да, пару минут мне дай, вроде должно получиться, — ответила Лея и притихла. Чуть позже я почувствовал укус в руку. Затем сморщился. И Жорик. А потом жалобно мяукнул Пал Палыч. «Да чтоб всех темный ткач разорвал! Как себя-то укусить?» — проворчала паучиха. «А, вот, царапинку сделаю». Затем Лея объявила, что все готово. Время было на исходе. Координаты болот получены. К встрече с болотниками подготовились. Теперь только в путь. Я проложил маршрут и увидел точку прямо за воротами. А Софья распорядилась отключить на время защиту поместья. Когда я оказался у точки, дождался, когда Жорик вцепится в плечо и, недолго думая, коснулся перехода, мигом перескакивая в сумеречную зону. В нос тут же ударил запах торфа, смешанный с еще чем-то неприятным. Где-то слышался какой-то хруст, будто кто-то щелкал костяшками пальцев. То, что это болото, сомневаться не приходилось. Туман рваными клочьями стелился над местностью, а кое-где через дыры проглядывали болотные кочки. Я увидел какой-то островок с поваленным черным деревом в пяти метрах от меня. Рассмотрев, где находятся кочки, добрался до ориентира и подобрал рядом достаточно крепкую палку. «Что-то мне не нравится эта фигня? Что это хрустит, трещит?» — услышал я лею. «Видимо, те самые болотники», — предположил я. «Но нам не они нужны. Так, сейчас». Я включил орлиный взор, который сразу запустил магическое зрение. Все-таки увидел я кислотку. Я начал пробираться, тщательно прощупывая впереди себя болото. Шел исключительно по кочкам, благо они были расположены недалеко друг от друга. Теперь я понял, почему искатели Медведевых не могли увидеть это растение. Я различил лишь два куста. Они были настолько низкими, что скрывались за клочьями этой дьявольской дынки. Как только я подошел к одному из них и протянул руку, куст оживился и начал выпрямляться. «Ух ты, смотри, сколько ягод!» — закричала Лея. «Ага, но все они в пасти!» — ответил я. Да, несколько огромных соцветий открыли пасти. В моем мире похожие растения назывались «росянками», но пасти-кислотки были более зубастыми, а изнутри доносился резкий запах кислоты. И, конечно, в каждой из них лежали по 10-20 мелких красных ягод. Я натянул паутины и перчатки. «Ну что?» «Аккуратно забираю», — пробормотал я. «Не успеешь. Скорее всего, попадешься в ловушку», — ответила Лея. Я протянул руку, задерживая дыхание. Позади меня болотная вода всколыхнулась и разлетелась мелкими брызгами. Я машинально дернулся в сторону куста и попал рукой в открытую пасть кислотки. Тут же попытался убрать руку, но челюсть хищного растения уже захлопнулась. Я почувствовал, как внутри пасти начала скапливаться кислота. Вот она коснулась паутиных перчаток. Я обернулся и увидел принюхавшееся зеленое существо с белыми бельмами глаз. Высотой монстра в полтора раза выше меня. Человекоподобная тварь была заросшей с ног до головы болотной тиной, которая свисала словно обрывки одежды. Вместо пальцев когти крючья. Болотник, шумно дыша, сделал шаг в мою сторону. Надо выбираться. Я попытался выдернуть руку из пасти кислотки, но почувствовал, как ее вновь сдавливают челюсти стихичного растения. Твою мать, и надо же было так попасть. Что еще хуже? Я почувствовал, что кислота начала разъедать паутиные перчатки, принимаясь за мою кожу. Я скорчил сататской боли, заскрипев зубами.